Цюрих, декабрь 2003 -го. Продолжение. Когда утром она проснулась, было еще темно. Лита вспомнила о разнице во времени и поняла, что в Цюрихе только без 15,06. По телевизору транслировали новости на немецком, так что многое было непонятно. А потом стали показывать погоду в городах Швейцарии, и молодая женщина не могла оторваться от этого великолепного зрелища. Как она поняла, в прямом эфире вели трансляцию с метеостанций городов, которые находились в живописных местах. Ее более всего впечатлили виды в Апенцель на расписные традиционные швейцарские дома. Апенцель, немецкий. Апенцель столица кантона Апенцель иннероден в окнах которых висели флаги кантона различной формы и величины. Метеостанция в городке Интерлейкен. Интерлейкен, немецкий. Интерлейкен — город в кантоне Берн, окруженный высокогорными швейцарскими Альпами. Вероятно, была высоко в горах, а на экране транслировался деревянный двухэтажный дом, почти полностью скрытый в тумане и до середины окон первого этажа, засыпанный снегом. «Совсем как зимой у нас в доме в Ханты-Мансийске», подумала Лита. Из города Чур, Хуа, немецкий. Кур — столица кантона Граубюнден, который расположен на территории швейцарских Альп. Транслировали картинку с виноградниками под белоснежной периной, расположенными на фоне старинного замка с большой башней и крепостными стенами. Прогноз погоды закончился, и вновь стали транслировать непонятные новости на немецком. «Интересно, они уже сервировали завтрак?» — подумала Лита и решила спуститься вниз. К ее удивлению, в ресторане кипела жизнь. На столешнице резного буфета, помимо фруктов и орехов, стоял серебряный поднос с нарезанной ветчиной, колбасой и сырами различных сортов. Огромный батон серого хлеба лежал рядом на деревянной доске и был накрыт льняным вышитым полотенцем. Лита взяла керамическую расписную тарелку, отрезала себе кусок серого хлеба старинным ножом с фарфоровой ручкой и острыми зубчиками. Молодой человек принес серебряное ведерко, устеленное простеганным кухонным покрывалом для сохранения тепла. И Лита увидела на дне несколько горячих яиц вкрутую и изящно изогнутые сваренные сосиски разных цветов от белого до коричневого. «Что вы предпочитаете?» — спросил ее молодой человек по-английски. «Мы можем вам также предложить яичницу или приготовить яйцо в смятку?» «Нет, спасибо. Я возьму одно готовое яйцо и две разноцветные сосиски». «Мы сегодня празднуем Николаустак!» День Николая Чудотворца. В Швейцарии накануне и в этот день принято дарить фрукты, конфеты, пряники и орехи. И в честь праздника предлагаем вам мандарины и арахисовые орехи. Молодой человек указал ей на фрукты и орехи, которые лежали на столешнице. Потом он принес кофе в мельхиоровом узком кофейнике, свежие сливки в маленьком фарфоровом кувшине и деревянный квадратный поднос с желтым сливочным маслом в розетке в виде коровы и баночки с джемом, которые были закрыты матерчатыми салфетками с вышивкой ягод. «Какое великолепие! Я никогда не видела таких баночек с джемом!» «Мы покупаем сливки, масло и джем на небольшой ферме под Цюрихом. К нам даже днем приходят пить кофе и чай с этим необыкновенным джемом», с гордостью сказал молодой человек, ослепительно улыбаясь. Лита неспешно завтракала, и вдруг, к ее удивлению, в ресторан гостиницы вошла пожилая супружеская пара. Администратор поприветствовал их, по-немецки представил им Литу как дорогую гостью гостиницы и принес им кофе и поднос с джемом. Молодая женщина поняла, что это пенсионеры завсегдатые ресторана, которые запросто зашли позавтракать в праздничный день. Они были скромно и аккуратно одеты, нежно ухаживали друг за другом и лучезарно улыбались. «Сколько им может быть лет?» — подумала Лита. «Наверное, восемьдесят или восемьдесят пять, а может быть и больше. Как хорошо проснуться в праздничное утро, позавтракать в ресторане, а потом, взявшись за руки, гулять по берегу озера и любоваться лебедями. Какое это счастье!» Она взглянула на часы и обнаружила, что уже почти половина восьмого. В восемь часов за мной придет администратор из фирмы «Сервак», в которой мне проходить обучение и стажировку, и поэтому нужно поторопиться. Она пожелала супружеской паре здоровья и счастья по-английски. Они ее поняли и сладко защебетали в ответ по-немецки. Лита поняла, что они ей пожелали успехов и высказали надежду на будущую встречу в этом же ресторане. Похожий на шкаф лифт привез ее в номер, и она переоделась в теплый кашемировый деловой костюм песочного цвета. Привычным жестом Лита собрала волосы в тугой пучок и напудрила лицо. «Оставлю шубу в гостинице, а если похолодает, то возьму вечером такси». Не успела подумать Лита, как по телевизору вновь стали передавать погоду. На полюбившихся ей утром метеостанциях совсем расцвело, туман почти растворился, а в горах пошел крупный пушистый снег. Она присела на кровати с наслаждением, смотрела телевизионный репортаж о швейцарской погоде до тех пор, пока он не закончился. «Какая удивительная страна с неповторимой атмосферой!» «Наверное, я приехала в рай». Она взяла сумочку и компьютер и спустилась вниз, где в холле ее уже ждал молодой человек из фирмы «Серваг». «От имени фирмы я приветствую вас, мадам Красицкая. Меня зовут Матиас Фурер. Я буду вашим персональным менеджером в течение всего периода обучения». «Меня зовут Секретея, но кратко я Лита. Рада с вами познакомиться». Молодой человек распахнул перед ней дверь и указал на компактную приземистую машину белого цвета. «Пожалуйста, садитесь. Надеюсь, вы уже позавтракали?» «Да, спасибо. В гостинице отличная кухня». «Обычно наши слушатели живут именно в этой гостинице. Как вам понравился ваш номер?» Лита вежливо поблагодарила его и сказала, что номер ей понравился. Ее немного удивила высокая цена на гостиницу, которая составляла 180 швейцарских франков за день. Но потом она поняла, что по швейцарским меркам это совсем недорого и что номера в соседних гостиницах с большим количеством звезд стоят еще дороже. Через два квартала мистер Фурер остановил машину рядом с серым современным зданием с крупной надписью «Сервак» под черепичной крышей. Розовая будлея ярким пятном украшала небольшой полисадник, а входная стеклянная дверь была увита вечно зеленым плющом. Мистер Фурер открыл дверь своим ключом, и они оказались в скромном офисе, который напомнил Лити высшую веймарскую школу. «У нас сейчас по этому курсу в фирме два ученика, вы и мистер Маккалок. Из Сьерра-Леоне. Республика Сьерра-Леоне — это государство в Западной Африке, на побережье Атлантического океана. Его еще нет, он в городе снимает квартиру и приходит в офис в 9 часов. Пожалуйста, располагайтесь, это будет ваше рабочее место. Мистер Фурер указал на большой прямоугольный стол, отделенный высокой перегородкой. На ней висело три дисплея, при том, что на столешнице располагалась только одна немецко-английская клавиатура. Стол за перегородкой был оборудован аналогично. Элита с уважением подумала о том, что фирма «Сервак» патронов не жалеет. Заполните пока анкету. Когда придет мистер МакКаллок, мы начнем первое занятие. У нас сегодня будет практика. На специальном... В симуляторе вы будете торговать ценными бумагами. О боже, но я же не умею. А здесь нечего уметь. Или вы сразу сможете торговать и интуитивно поймете основные принципы, или вам лучше просто прослушать теорию и самой практикой не заниматься. У вас будет персональный преподаватель. Ее зовут Гудрун Шлоссер. Пока Лита заполняла анкету, В комнату вошла пожилая сухонькая женщина, одетая во фланелевую рубашку и строгие шерстяные брюки. «Я Гордон Шлоссер. Я буду вас учить на этой неделе», приветливо сказала женщина и протянула ей руку. Это было несколько неожиданно, но Лита пожала ее руку и удивилась силе ее рукопожатия. «Как интересно, а у нас женщины рук не подают ни мужчинам, ни друг другу», про себя отметила она. «Меня зовут Сиклетея Красицкая. Я буду вашей ученицей, госпожа Шлоссер». «Зовите меня Гудрун, а вы Сиклетея, по-немецки жена Курфюрста. Какое у вас редкое и красивое имя! Зовите меня просто Лита. Я вас приветствую и рада познакомиться». «Сколько же ей может быть лет?» — думала она, глядя на морщинистое лицо Гудрун. «Наверное, не меньше шестидесяти пяти лет». А может быть, и больше? Уж если она может торговать на бирже, то и я смогу. По крайней мере, я буду очень стараться. Гудрун включила компьютер и сказала, «Здесь установлена программа, которая моделирует работу биржи. Эта программа и торговый терминал называются Телекурс. Швейцарское программное обеспечение для работы на бирже» управление финансами и ценными бумагами в портфеле, ввод заявок и заключение биржевых сделок, построение графиков и просмотр новостей и котировок. Сначала я вас авторизую. Гудрун проделала некоторые манипуляции, элита смогла авторизоваться, ввести логин, идентификатор пользователя в компьютерной системе и назначить пароль. Сначала посмотрим текущие графики торгов. Какие ценные бумаги вас интересуют? Лита выбрала акции некоторых швейцарских банков и фармацевтических компаний. Гудрун ловко создала на экране несколько окон, куда поместила дневные графики по торговле акциями выбранных эмитентов. Организация, которая выпускает ценные бумаги для финансирования своей деятельности. Рядом с каждым графиком Гудрун создала биржевой стакан по эмитенту. Это таблица лимитных заявок на покупку или продажу ценных бумаг, которая содержит цену, котировку и количество акций. Элита наблюдала за графиками и заявками в стакане с большим интересом. На втором терминале Гудрун создала обобщенную таблицу по всем выбранным литой эмитентам, на которой отображались текущие сделки по акциям. При повышении цены последней сделки строка отображалась зеленым, при понижении цены — красным. А если цена сделки не изменилась — желтым. Лита, как завороженная, смотрела на периодически меняющиеся цвета строк, движение заявок в биржевых стаканах и изменения кривых на графиках. Гудрен увидела, какое все это произвело впечатление на Литу, и сказала. "Впечатляет. Очень все красиво и динамично. У вас есть какие-то вопросы по той информации, которая изображена на экранах?» «Нет, пока мне все понятно». «Ну, в таком случае, понаблюдайте за торгами до ланча, который будет в 12 часов дня. А после ланча я буду вам читать теорию. Как? Только мне одной?» Нет, подойдут два студента из Индии, и еще мы ожидаем на работе мистера Джастина Маккаллока, который сегодня опаздывает. Впрочем, как и всегда. Я вас покину, потому что нужно готовиться к лекции, а вы понаблюдайте. Это как в первый раз сесть за руль. Примерно через полчаса появился мистер Фурер, за которым шел чернокожий мужчина, огромного размера, одетый в светлый деловой костюм и розовую рубашку. «Какое сегодня прекрасное утро!» — сказал он, обратившись к Лите. «Мне здесь в фирме Сервак обещали напарницу, голубоглазую блондинку из России. Не обманули. Я Джастин». Он протянул Лите свою огромную руку и нежно пожал ее крошечную кисть. «Рада познакомиться с вами. Меня зовут Лита». «О, у вас простое имя, а мне говорили что-то сложное. Ну да ладно. Скажите, как вам здесь?» «Мне очень нравится в Швейцарии». «А вы надолго приехали?» «Не знаю, наверное, на месяц или два. Это будет зависеть от моих способностей». «Почему так мало? Здесь, в Цюрихе, совсем нет блондинок, а таких красивых, как вы, никогда и не было». Лита засмущалась такому количеству комплиментов, и ничего не ответила. Она продолжала смотреть на графики и обнаружила, что некоторые из них поменяли направление движения. Пришла Гудрун и принесла термос с кофе. «Перерыв на кофе 10 минут. Я заварила вам кофе с корицей». Она ловко открутила крышку у термоса и через специальный носик налила 4 чашки кофе. «А я предпочитаю кофе с ромом» сказал Джастин и достал маленькую флягу из внутреннего кармана. «Вы будете?» «О, нет, спасибо большое. Я, наверное, воздержусь», ответила Лита. А Гудрун и мистер Фуррер были совсем не против рома, и Джастин налил в их чашки небольшие порции. «Внимание! Перемешивать ром нельзя. Если кто-то перемешает, то по нашей цюрихской традиции будет завтра поить ромом всю компанию». Сказал мистер Фурер. Как всегда, перемешаю я и поить завтра Ромом тоже буду у вас я, раскатистым басом ответил Джастин. Между тем, Гудрун настроила на третьем дисплее окна со сведениями об инструментах, акциях, за которыми следила Лита. Наименование ценной бумаги, код и СИН, International Securities Identification Number. Английский. Международный идентификационный код ценной бумаги. Номинал. Стоимость, указанная на лицевой стороне ценной бумаги или денежного знака. Размер лота. Это базовая единица при купле и продаже, за которую осуществляются торги. В данном случае имеется в виду размер лота в акциях. Валюта, платежа и другие. В отдельное окно она поместила графики изменения котировок выбранных ценных бумаг за последний год. Лита больше часа рассматривала меняющиеся цифры и графики и заключила для себя, что принцип работы биржи ей понятен. Ровно в 12 часов пришел мистер Фурер и пригласил всех на ланч в небольшое кафе на первом этаже. Там хозяйничала молодая супружеская пара, симпатичные, смуглые ребята. «Это наши испанцы», — сказала Гудрун. «Они нам подают ланч, а некоторые наши сотрудники здесь завтракают. Для тех, кто живет за городом, важно иметь такую возможность. Что вы хотите, бутерброд, суп или спагетти?» Лита с интересом наблюдала за сотрудниками фирмы «Сервак», которые с удовольствием поглощали ланч. Она вновь... Вспомнила Веймарскую высшую школу и совместные обеды с Максимом. Наконец, она решила попробовать здешнюю еду и стала изучать меню. Там значилось два супа — морковный и овощной. «Я никогда не ела морковный суп, тем более швейцарский, так что настало время его продегустировать», — подумала Лита и сделала заказ. Ей подали суп-пюре из моркови с плавленным сыром и травами, с огромным куском серого хлеба, к которому прилагалось желтое сливочное масло. Все было очень вкусно, и Лита решила обязательно узнать рецепт и приготовить такой суп дома. Во второй половине дня Гудрун читала теорию. Она начала с того, что в самой биржевой торговле нет ничего сложного потому что это как купить или продать что-то на блошином рынке. Но брокеры... Биржевой брокер — это профессиональный участник рынка ценных бумаг, торговый представитель или юридическое лицо, которое имеет право совершать операции с ценными бумагами по поручению клиента и за его счет. Инвесторы... Биржевой инвестор это физическое или юридическое лицо, которое вкладывает капитал на бирже с целью получения прибыли. И эмитенты организация, которая выпускает, имитирует ценные бумаги для развития и финансирования своей деятельности. При игре на бирже используют специальную терминологию, с которой лекторша и стала знакомить слушателей. Когда к вечеру в голове у Литы уже была каша от всей этой сложной терминологии, Гудрун дала ей методичку и предложила почитать ее на ночь с тем, чтобы закрепить материал. Лита очень устала и подумала о том, что будет полезно прогуляться до гостиницы пешком. В ресторане она с удовольствием съела подогретые рёшки, которые официант бережно сохранил со вчерашнего ужина и решила пораньше лечь спать. Будучи послушной ученицей, она перед сном начала читать методичку с терминами, но так и уснула, не дочитав ее до конца. Утром Лита вновь смотрела прогноз погоды. В швейцарских горах опять был снег и туман. Мистер Фурер Больше за ней не приезжал, и она стала ходить к офису фирмы пешком и даже разработала для себя специальный длинный маршрут. Она сначала шла по берегу озера до Китайского сада, а потом по Баурштрассе выходила на Зеефельдштрассе. Там она сворачивала на Вильдбахштрассе, рядом с которой в дорожном тупике и располагался сервак. Гудрун усложняла задание. Она дала Лите виртуальные деньги. Виртуальные деньги даются на обучение торговли торговле на бирже для имитации купли-продажи ценных бумаг, на которые предложила ей самой купить портфель акций. Совокупность ценных бумаг разного вида, разного срока действия и разной степени ликвидности, принадлежащая одному инвестору и управляемая как единое целое а потом продать и заработать какую-то прибыль. Лита уверенно составила свой первый портфель и уже вечером обнаружила, что его стоимость упала. Но Гудрун ей была очень довольна. Она поддерживала и подбадривала свою ученицу. И действительно, уже на следующий день стоимость ее портфеля выросла, а к пятнице Лита заработала 2% от переданных ей виртуальных денег. Два процента за неделю? Это очень много. Это сто процентов за год. Нет, Лита, это не так. Вы играли на растущем рынке, а когда рынок будет падать, вы всю прибыль потеряете. Это не так просто играть на рынке в долгую и выигрывать. Но как играть профессионально, а не интуитивно, вас будет учить мой коллега на следующей неделе. Занятия будут проходить В нашем филиале, в Арау. Город на севере Швейцарии, недалеко от Цюриха, столица кантона Аргау, до которого около 30 минут на поезде с главного вокзала. Я буду там жить, в Арау? Да, город очень красивый, и вы не пожалеете. Потом у вас еще неделя теории в Бернском университете, а уже потом вы на неделю вернетесь к нам, в Цюрих и мы вместе отпразднуем Рождество 24 декабря. Знаете, у нас очень интересно проходит это празднование. Каждый год по-новому. Но это большой секрет. Спасибо, Гудрун. Я за неделю столько нового от вас узнала. Вы прекрасный преподаватель. Дорогая секретея. Мы сегодня вместе ужинаем. Все школяры, которые у меня учились на этой неделе, от имени фирмы приглашаются в традиционный швейцарский ресторан. Мы будем есть фандю. Это горячий расплавленный сыр с кусочками хлеба. Вы пробовали фандю? Нет, никогда. Спасибо большое. А в ресторане есть какой-то дресс-код? О, нет. Мы идем сразу после занятий. Столик заказан на пять часов вечера. Вот вам карточка ресторана. Это около кирхи Фраумюнстер. Собор Фраумюнстер – одна из самых значительных достопримечательностей Цюриха. Собор знаменит колокольней, увенчанной зеленым шпилем, а также оконными витражами, расписанными Марком Шагалом. Находится в центре Цюриха на западном берегу Лиммата. Там нужно немного подняться по направлению к штрассе центральная улица Цюриха. По крутой улочке. Я должна еще заскочить по делам. До вечера!» Лита в который раз с наслаждением прошлась вдоль озера, по зеленому шпилю легко узнала кирхиев Фраунмюнстер, и на площади рядом с собором нашла ресторан традиционной швейцарской кухни. Она показала официанту карточку, он впустил ее внутрь и проводил до столика. Лита поняла, что этот ресторан очень популярен, и в него сложно попасть, тем более в пятницу вечером. Для всей компании был сервирован деревянный стол, не покрытый скатертью. Вместо нее для сервировки использовались белые бумажные кружевные салфетки разных размеров. К ее удивлению, она пришла первой. А было уже без пяти минут пять. «Да, они здесь не очень точны. Творческие люди», подумала молодая женщина и стала рассматривать необычный потолок и причудливо украшенные стены ресторана. Потолок был расписан мелким растительным орнаментом, и на нем выделялись огромные деревянные балки с вмятинами и потертостями. На стенах висели старые географические карты с изображениями Земли XVIII века, еще без Антарктиды. Там также висели огромные металлические часы с очертаниями карты Швейцарии, у которых круг циферблата был рассчитан на сутки, на 24 часа. Только в 20 минут шестого прибыли последние шкалеры, и Гудрун, распорядилась подавать фондю. Официант стал проделывать ритуальные приготовления, поставил мельхиоровые тарелки, на которые положил специальные длинные вилки с расписной фарфоровой ручкой, а также глиняные стаканы для вина. Потом он торжественно водрузил массивную железную подставку в центр стола и огромную спиртовку с замысловатой резной ручкой. И, наконец, он разместил на отдельном столике несколько тарелок с нарезанными узкими ломтями серого швейцарского хлеба, корнишонами, мелкие замаринованные зеленые огурцы, снятые до созревания, и огромными зелеными оливками. Гудрун попросила официанта разлить по бокалам красное вино, потому что нужно было непременно сначала выпить немного вина, а потом уже приступать к такой тяжелой для желудка трапезе, как фондю. «В этом ресторане фондю готовят с добавлением кирша. Это крепкий алкогольный напиток из черной черешни. И поэтому мы традиционно пьем сначала сухое или полусладкое красное вино», объяснила гостям Гудрун. «Потом вы можете пить это же вино, а также для желающих мы можем заказать темное пиво». В соответствии с многовековым ритуалом официант принес и поставил горячую чугунную кастрюлю с деревянными набалдашниками на ручках, которая была накрыта тяжелой крышкой. Потом он виртуозно зажег спиртовку и снял крышку. — Внимание! — сказала Гудрун. — Кастрюля очень горячая. Пожалуйста, берите длинные вилки, нанизывайте хлеб. Потом макайте их в горячий сыр, вынимайте и подержите несколько секунд над кастрюлей, чтобы сыр немного схватился». Лита осторожно проделала все эти манипуляции и попробовала горячий сыр с хлебом. Это было необычно и очень вкусно. «Как хорошо, что мы сегодня здесь все вместе собрались. Может быть, после такого ужина весь этот сложный учебный материал...» «Получше уляжется у меня в голове», — подумала Лита и решила сегодняшним вечером немного расслабиться. Она маленькими глотками пила теплое красное вино, потом опять ела горячий сыр с хлебом, и ей стало казаться, что она в солнечном раю. Гудрун продолжала свой рассказ о швейцарских традициях. «Здесь, в Цюрихе, фондю делают из трех сыров. Грюер – традиционный швейцарский сыр, производимый в округе Грюер в Швейцарии и получивший свое название по региону, где он производится. Это твердый желтый сыр без дырок, имеющий острый пикантный аромат и слегка ореховый вкус. Эмменталь – традиционный швейцарский сыр из коровьего молока с дырками. Название происходит от долины реки Эмме в швейцарском кантоне Берн. И Сбринц. Традиционный швейцарский сыр из коровьего молока с очень плотной консистенцией изготавливается в горных районах Швейцарии. С добавлением специй кирша. Крепкий алкогольный напиток, получаемый методом дистилляции забродившего сусла черной черешни вместе с косточками и мускатного ореха. Фандю – это традиционное швейцарское блюдо, которое готовится в ресторанах с начала XVIII века. Все гости Цюриха хотят попробовать фандю именно в этом ресторане, но здесь обычно нет мест, так что нам несказанно повезло. На десерт подали фрукты, мандарины и хурму, которые были всем очень кстати. Фандю действительно оказалась тяжелым для желудка блюдом. Лита выпила несколько бокалов вина и почувствовала, что немного опьянела. Она вспомнила Париж и Игоря, и беззаветную любовь к нему, и ее сердце вновь пропустило удар. «Почему я никак не могу избавиться от этого чувства? Ведь я ему отказала!» — рассудила Лита — и вдруг в состоянии нирваны призналась себе в том, что она его не забыла и, может быть, еще любит. Она взяла себя в руки, отогнала эти опасные мысли и стала собираться в гостиницу. «Дорогая секретея, обратился к ней Джастин. «Я вас провожу». Лита не нашла причины ему отказать, хотя и хотела прогуляться одна и распрощалась с компанией. Гудрун ей напомнила, что в понедельник в 8 утра за ней в гостиницу приедет мистер Фурер и отвезет в Арау. Было около девяти вечера, когда Лита и Джастин вышли из ресторана. Так как еще с утра похолодало, молодая женщина надела норковую шубу, которая произвела в ресторане настоящий фурор. Гардеробщик достал ее из специальной маленькой кладовой для ценных вещей, которая строго закрывалась на ключ. На глазах у всех посетителей ресторана он нес эту заморскую драгоценность, потом сказал несколько традиционных швейцарских комплиментов и, не передавая шубу Джастину, который настойчиво протягивал к ней руки, самолично торжественно надел ее «Лите на плечи». Потом он вновь сказал несколько комплиментов, но молодая женщина не поняла их смысла и вежливо поблагодарила его по-немецки. На улице было ветрено, и шел мелкий дождик. «Секлитея, давайте пойдем в бар. После этого фондю нужно выпить чего-нибудь покрепче». «Уже поздно, Джастин. В России женщины так поздно в бар не ходят. Она ответила так, потому что в бар идти не хотела, а ничего более оригинального и правдоподобного не успела придумать. «Почему отказываешься? Я заплачу. Мой папа работает министром в Сьерра-Леоне. Я из богатой семьи». «Большое спасибо за приглашение, но я верю в Бога, и религия не позволяет мне идти в бар с мужчиной так поздно вечером». Джастин удивился отказу, но задумался над ее словами. Потом с уважением к ней и русским традициям сказал, что он все понял, но все-таки пошел провожать ее до гостиницы. Когда, наконец, Лита разделась и легла в постель, она вдруг осознала, что за целую неделю не сказала ни слова по-русски и что такое случилось в первый раз в ее жизни.